Лев Мартынов живет на крыше. 14 апреля, 23 часа 45 минут. Улица Бонапарта, 6 округ Парижа. Лев поднялся по широкой мраморной лестнице. Прыгал через три ступеньки, желая отвязаться от усатого консьержа, который семенил следом и что-то возмущенно выговаривал. Однако угроза про полицию не звучала. Полицию в этом доме недолюбливали. Особняк в стиле позднего классицизма загибался с широкого тротуара на безвестную улочку. Шесть этажей изысканных апартаментов занимали исключительно гомосексуалисты. Они не скрывали своих предпочтений, наоборот, гордились. Занавески вешали разных цветов с таким расчетом, чтобы по вечерам, когда зажигаются люстры, дом выглядел как радужное знамя. Но Коля был выше этого разврата. Жил в мансарде. Только его нет дома, догадался лев, разглядывая висячий замок. Вот о чем верещал малохольный от самого порога. Ничего, где искать хозяина, известно. Незваный гость рванулся обратно столь же стремительно, заставив привратника сжаться к перилам. Уже на крыльце дома вспомнил, боковая улочка носит гордое название «старой голубятни». Иронично, правда? Художник Николай Шмаков сбежал сюда из жестокого Черкеска, где преследовали за нетрадиционную ориентацию, избивали соседи по подъезду, милиционеры постоянно выкручивали руки и волокли в обезьянник, а злые дети во дворе стреляли в спину из рогаток недозрелой алычой. На самом деле, всю эту ерунду он выдумал, чтобы эмигрировать во Францию. Активно раздавал интервью желтым газетам и правозащитным сайтам, добился своего. Прочитав о злоключениях товарища по интересам, парижские геи всплакнули и решили приютить бедняжечку. Выслали денег на дорогу, дали ключи от мансарды. Живи сколько хочешь. Бесплатно. Лев тогда помог утрясти вопросы с визой. хотя прежде с Колей не встречался, их свели пресловутые шесть рукопожатий, зато теперь экономил в Париже на отелях. Благодарный Николя, да, во Франции все имена коверкают на свой манер, всегда устраивал гостя с максимальным комфортом. Днем художник часто торчал у Эйфелевой башни, продавая свои шедевры, но после заката выходил лишь в любимое кафе на бульваре Монпарнас, где по давней традиции представителей богемы угощали в обмен на картины и этюды. Нераспроданное творчество обычно пропивалось здесь. Точно, сидит, тоскует над бокалом вина. Натюрморт дополняет засыхающий кусок багета с рыбой и яйцом на тарелке с отколотым краем. Живописный декаданс. Смотрим выше. Портрет. Портрет. Застывший взгляд зеленых глаз, бородка клином, не лохматая, как у давишнего козла, Напротив, ухоженная, причесанная и, не исключено, напомаженная. Волосы торчат во все стороны, творческие люди любят контрасты, Серебряные пряди блестят среди каштановых зарослей, но лев знал, что это обманка. Художник нарочно красит виски, поскольку седина подчеркивает имидж жертвы, Молодой ведь, и четверти века не прожил, а настрадался уже. Остановившемуся мгновению идеально подходило название «Автопортрет с разбитым сердцем». На заднем плане красуется роскошный пейзаж, ночной бульвар, уходящий в перспективу, расплывающиеся огни фонарей, смазанные силуэты прохожих в отдалении и четко прорисованные фигуры на переднем плане. Маленькая желтая собачка в нижнем правом углу, и все это за невидимо хрупкой гранью витринного стекла. Кажется, будто три картины прислонили к стене мастерской, чтобы не упали. «Бонжур, противный!» — нарушил лев застывшую гармонию. Николя вздрогнул, но тут же узнал, улыбнулся. Точнее, сделал лицо чуть менее грустным. «Здравствуйте, друг мой! Рад, что вам удалось заглянуть!» «Слежу за вашим путешествием». Подчеркнутая вежливость в обращении и к давним знакомым, и к первым встречным давно перетекла в фазу навязчивого состояния. Может, и хотел бы иначе, но физически не мог произнести грубое и понебратское «ты». Нет-нет, только на «вы» из большой буквы. А Лев не заморачивался по поводу надуманных приличий. «Не сдал еще, бастионы?» спросил он, плюхаясь на плетеный стул. «Держишь оборону?» Щеки и уши Николя вмиг налились красным краплаком. «Мои соседи — чуткие и тактичные люди. Время от времени кто-то из них приносит цветы или марципан, приглашает в оперу. но ну, я выдаю легенду о молодом джигите, которого убили жестокие горцы за то, что осмелился полюбить меня». «Выражаю надежду, что когда-нибудь перестану страдать о бедном юноше, но пока... в итоге кавалер уходит, заливаясь слезами, а меня месяц-два боятся тревожить». «То есть люди со всей душой, а ты включаешь Динамо?» Лев сделал строгое лицо, хотя на самом деле забавлялся ситуацией. «Приходится обманывать». Он вздохнул и затрепетал ресницами. «А что бы вы делали на моем месте?» Живу в самом дорогом округе Парижа, не оплачивая счета за свет, воду и отопление, пока они верят, что я тоже необычный. Говори прямо, гомосятина. На родном языке общаемся. Кто подслушает? Вы не представляете, насколько это тяжело. Я ведь даже не могу привезти домой женщину и остаться с ней наедине. Это будет провал. Чувствую себя штирлицем в окружении врагов. И этот туда же. Сговорились, что ли? Все, кому не лень, пытаются натянуть светлый образ разведчика, прикрывая свое гнилое нутро. Казалось бы, надоело окружение? Съезжай, ищи угол в предместьях и трудись, как проклятый. Подружка вскоре появится, заживете, детей нарожаете, и жизнь удалась. Нет, все же понятно. Похоже, сценарий художник и в Черкесске мог бы реализовать. Но это требует усилий. Проще плыть по течению, не задумываясь о том, что случится завтра. Идеальный парижский сплин. Поэтому Коля до последнего будет врать и выкручиваться, цепляться ногтями за богемную рапсодию, держа в уме, чтобы при этом не сколупнуть маникюр. Лев не сильно переживал о судьбе приспособленца. В конце концов хамелеоны и рыбы-прилипалы сумели пройти естественный отбор природы матушки. И этот выживет. «Подожди, но ты ведь в Париже уже три года. Без женщин? С ума сойти!» Лицо и шея Николя на этот раз залились пурпурным кадмием. «Однажды я привел девицу с Монмартра под видом натурщицы, а потом неделю боялся выходить из студии, настолько подозрительными были взгляды окружающих». «Ходил бы к девицам на Монмартр, — пожал плечами лев, — В домах с красными фонарями голубые друзья тебя точно не выследят. Снова тяжкий вздох и трепет ресниц. Наловчился, смотри-ка, развивает актерские данные. К величайшему сожалению, на частые визиты у меня попросту нет денег. Но когда одиночество становится невыносимым, я иду на кладбище недалеко отсюда. Встречаю безутешных вдов и напрашиваюсь проводить их до дома. А уже там... Первая реакция – вверх цинизма. Но стоит секунду подумать, все гораздо хуже. Это уже низ цинизма, самое дно. Хотя, стоит ли судить? Риторический вопрос. У самого на рыльце и пух, и прах. Другое дело, неужели подобный метод знакомств работает? Веселые вдовушки, секс в утешение, водевиль какой-то. Вы не представляете, насколько они устают от своего горя, тонут в море пролитых слез, и когда наталкиваются на остров, где можно отдохнуть хотя бы час-полтора, ну, что сказать, слаб человек, особенно женщина. Зато потом мучаются угрызениями совести из-за постыдной связи, не звонят по телефону, не оставляют записочек, никаких скандалов или повторных встреч. Мои парижские тайны бережно укрыты за семью печатями. Они брели обратно и уже подошли к разноцветному дому. Время за полночь, но в окнах горел свет. Где-то играла музыка, кто-то заливисто смеялся. Да, в этом муравейнике каждый всегда на виду. Хотя, с точки зрения басни, это стрекозятник. Сплошные попрыгунчики. «У твоих соседей занавески с рюшечками». «Зря ты боишься. Допустим, они узнают. И что? Пудреницами закидают?» «Вы не правы. Это мстительные чудовища. Постоянно слышу о диких разборках. То плеснут кислотой в глаза, то щипцами для укладки прижгут». Рука дернулась к паху в защитном жесте, как у футболиста перед штрафным ударом. «И это обычная ревность. А я годами обманываю их. За такое убьют». «Жестоко и бесчеловечно! Но, надеюсь, если они припрут к стене и потребуют «докажи, что ты один из нас», я сумею правильно выбрать покровителя, который меня защитит». По лестнице поднимались молча. Только в мансарде, проваливаясь в сон, лев осознал, все познается в сравнении. «Лучше однажды нырнуть в дерьмо и спасти детей», Чем годами жить в роскоши, постоянно убеждая себя, что отдаться на милость покровителя – это не так уж и гадко. Лев Мартынов загадывает желание. 15 апреля, 10 часов 35 минут. Улица Бонапарта, 6 округ Парижа. Утро выкрасило окна берлинской лазурью. Ошиблась городом. А вот, как по заказу добавляет в левый верхний угол жирную каплю парижской желти – «Солнце! Уже высоко! Пора вставать!» Посреди студии кипела кастрюлька на примусе. Плиты у художника нет, запрет муниципалитета, в мансардах ни-ни. Но в один из прошлых приездов лев достал эту антикварную керосинку. Еще гудит. Припоганый звук. Отдается дребезжащей болью в коренных зубах. Услышит пожарный инспектор и... Отшлепает. С превеликим удовольствием. Он живет в этом же доме, двумя этажами ниже. Николя в халате и растрепанном шарфе стоял у Мольберта, окунал валик в белую краску и раскатывал по холсту ровным слоем, мурлыкал что-то французское. Логично, от россиянина, сбежавшего за кордон, вряд ли стоит ждать хитов группы любэ. «Назови эту картину «Белый квадрат». О, что вы! Это только заготовка». Потом она превратится в красоту и мотнул головой в бок. Там, возле ножки большого стола, обнаружилось нечто. Всего-то метр на метр, а сколько прекрасного можно разглядеть? Пейзаж с Плутона, портал в иное измерение, изнанка изюма, песни кита, МРТ-снимок мозга влюбленного Ромео. Идеальная абстракция. Слои синей краски текут, смешиваясь с фиолетовыми пятнами, высветляясь по краям до голубого. Тонкие белые полоски хаотично скользят в разных направлениях, словно траншеи, прорытые до самой грунтовки. В неожиданных местах возникают воронки от мини-взрывов с размытыми краями. Все дрожит и струится, словно картина вот-вот прольется на пол разноцветной лужицей. Это... это... «Это волшебно!» «И не говорите! Берут, не торгуясь, по двести евро. Причем чаще всего покупают русские туристы. Те самые, кто в Черкеске или в Москве плевался, фу, мазня! А теперь везут домой, хвастаются, что удалось добыть картину самого Николя Мако». Он и фамилию подрезал на французский манер. Лев уважительно закивал, потом замер, подсчитывая в уме — А почему тогда тебе на Монмартр денег не хватает? Модная живопись. Выручка должна быть приличная. — У меня же не конвейер. Несколько полотен создаю за раз на одном дыхании, а потом целыми днями жду. — Вдохновение? — Нет, что вы, дождя. Эксперименты он начал еще в 1993 году, когда услышал по радио песню Анжелики Варум про художника, что рисует дождь. Идею навеяло не музыкой, а словами. Во время ближайшего ливня попробовал. Полотно беспорядочно мокло, масляные краски хаотично плыли, но красоты не получалось. Стал подправлять кистью или размазывать пальцами. Нет, ерунда. Менял наклон мольберта, смешивал разные пигменты и растворители безуспешно. Дырявил десятки зонтиков, чтобы капли падали в нужные точки. И однажды... Получилось. Гуашь пополам с клеем ПВА обеспечили нужную вязкость и текучесть. Волшебная смесь полностью совпала с жизненными принципами. Лениво плыла по течению дождевых струй. Шедевры рисовала стихия, а он просто следил за волшебным изструением и изредка добавлял краску из обычного кондитерского шприца. В этом деле самое важное — «Не забыть резиновые сапоги и плащ с капюшоном, иначе сляжешь потом в лихорадке». «Я смотрю, ты используешь всего три цвета. Белый, синий и фиолетовый. Хватает?» ну, «У древнерусских мастеров из Гжели было еще меньше». Николя подул на ложку, попробовал. «Красок не нужно много. Это как с солью. Сыпанешь лишнего, и испортишь блюдо. Прошу к столу». Лев жевал медленно. Пытался понять, почему французские гурманы любят спаржу. Белая и распаренная, пахнет мокрым сеном, на вкус вареная кочерышка. Пять капель уксуса и оливкового масла ситуацию не спасают. Это бессмысленно, когда трава стоит в несколько раз дороже мяса, но при этом не торкает. Он колупнул вилкой округлый бок камамбера. «Может улучшится впечатление». Сыр потянулся всей своей плавленной сущностью, растекся по языку. Вот и отлично. Только спаржа явно лишняя. Лучше бы с хлебом. Нету? Эх ты, богема! Вижу, вам не понравилась спаржа, — грустно сказал Николя. А ведь свежая. Вчера привезли из Орлеана. Всю дорогу поливали пучок водой. Обиделся. Хотя нет, скорее расстроился, старался, доставал дефицит, а гость не оценил. «Это с непривычки», — утешил Лев. «Нужно распробовать». «Или заплатить за обед из собственного кармана». Давно замечено, если потрачены кровные денежки, подсознание включается в игру и находит резоны, какого лешего это было сделано. К примеру, спаржа полезная, россыпь витаминов, положительно влияет на мозговую активность, а кто нос воротит, тот дурак, жуй и не бубни. «Вы впервые пробуете новое блюдо! Загадывайте желание, оно непременно сбудется!» Меланхолия в голосе хозяина в момент сменилась улыбчивым интересом. Да и был ли Коля всерьез опечален? Или опять играл роль? Желание, конечно, есть. Надо поскорее добраться до английских берегов. Все знают, стемзы, выдачи нет. Но спаржа это вряд ли наколдует. Золотая рыбка? Не смешите. Выбраться из Парижа поможет лишь антиквар». Но убедишься-то в этом, Левушка, не раньше вечера. Загадывай что-нибудь абстрактное, но позитивное. О, годится. Пусть сказка станет былью. Разве не для этого мы рождены? Александра Красногорская готовится к интервью. 15 апреля, 14 часов 1 минута. Бульвар Монпарнас, Париж. Париж цвел сиренью и каштанами. неожиданная ранняя весна, аномалия, каприз природы. Все-таки она женщина, а значит имеет право на любые чудачества. Саша завидовала этой вседозволенности. Самой-то приходится держаться в строгих рамках и чтоб без излишеств. После шести ни крошки. В заграничную поездку один чемодан, а в нем максимум три платья. Голубое, довольно строгая, но выгодно подчеркивающая талию, красная, короткая и легкомысленная, белая, прозрачная с цветочным орнаментом для особых моментов, хотя его можно было смело оставить дома. Сколько у нее уже не случалось этих самых особых моментов? Год не меньше. Нет, вы не подумайте, в кино и рестораны приглашают постоянно. Но кавалеры разочаровывают в тот же вечер, а секс, хватит уже краснеть и подбирать эвфемизмы, раньше третьего свидания недопустим. Об этом говорят психологи в глянцевых журналах и подружки, которые удачно вышли замуж. Врут, конечно. Эти сучки ныряли в постель к первым встречным чаще, чем синхронистки на Олимпиаде в бассейн. потому что замуж не так сильно хочется, но вот оргазмов. Саша, может, тоже отказалась бы от принципов ради идеального мужчины, такого, чтобы взглянул, улыбнулся и покорил. Где, интересно, они бродят? В каком заповеднике? Не то, чтобы она, узнав адрес, рванула туда, сломя голову. Впрочем, еще три месяца без поводов для белого платья. Официант в сиреневом саду окатил холодным взглядом. Снеговик, ишь ты, наплевать. Те, кто много путешествует, быстро привыкают к разным уловкам работников общепита. Итальянец прямо с порога начинает целовать руки. Его испанский коллега запивает серенаду, а бармен турок на раз-два скручивает тюльпан из салфетки. И все жгучи вздыхают, а глаза их затягивает пьяный бархат. Во Франции, ну, как-то так. Пришла, садись, много вас таких ходит. И при этом парижан называют лучшими любовниками в мире. А может, они нарочно? Типа, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся. Ну-ну, любезный, ты, главное, не перемудри, а то без чаевых останешься». Саша тоже включила отстроенное презрение, на ходу заказала креп сюзет и капучино, прошла к дальнему столику, не глядя на обслугу, уткнулась в телефон. пять пропущенных вызовов и дюжина сообщений от редактора, почему не отвечаешь. А ответить нечего, задание пока не выполнено. В Париж она приехала делать очерк про сетевые отели, меняющие исторический центр. Коверкают, корежат и комкают, словно позавчерашнюю давно прочитанную газету. Писать об этом не хотелось, плевать ей на архитектуру и рекламные вывески. Города — это чудовища, монстры, раковые опухоли на теле планеты Земля. Постоянно разрастаются, уничтожая крестные рощи, осушая реки, сглаживая холмы и разгрызая горы в мелкую крошку. Вот о чем надо говорить с читателями. А также кричать, толдычить, бить в набат. В крайнем случае, когда лес уже вырубают, плакать. И Саша плакала перед телекамерами, рыдала с причитаниями. «Можете не верить, но этот метод работает». За свою недолгую, но яркую карьеру она не раз баламутила общественность и поднимала народ на защиту природы. Удалось спасти два заповедника от застройки и озеро, куда сливали ядовитую гадость. А недавно затеяло журналистское расследование, чтобы проверить тревожные сигналы экологов. Ниточка тянулась от черных лесорубов аж до охотного ряда, к депутатам». Саша написала обличительную статью и... Дальше выяснилось, что влиятельные друзья для некоторых газетных магнатов важнее, чем правда. Статья полетела в корзину, а следом вышвырнули и автора. Она продолжала бороться. С детства любила сказку про двух лягушек в молоке, поэтому бултыхалась в попытках сбить масло. Но масляный шар под лапками все не ощущался. Ведь когда ты тонешь в воде, этот метод бесполезен. Не помогли листовки, шум в интернет-сообществах и на радиостанциях с оппозиционным уклоном, даже следственный комитет. Там ее внимательно выслушали, факты взяли на карандаш, но посоветовали пока не шуметь, чтобы не спугнуть тех, взмах бровями, на самом верху. «То еще, сои, осторожно, горячо!» приплыл айсберг с десертом. Ух ты, и не растаял по дороге. В целях дальнейшего перевоспитания она предложила официанту отнести все обратно на кухню и густо посыпать сахарной пудрой. Не по рецепту, но желание клиента закон. Через три минуты Халдей уже более расторопно прерысил обратно. Саша дожидалась, пока он, сгибая спину в вежливом полупоклоне, разложит приборы и уйдет. Вернула назад, оскорбительным возгласом, Ай ей мальчик. Велела перенести на дальний столик, да-да, вон тот, и в темпе, гарсон, пока блюдо не остыло. Может, вам это показалось мелочным и стервозным? Ан, нет, не показалось. Это и было мелочной стервозностью. Зато она почувствовала себя гораздо увереннее. Ненадолго. Официант отыграется, когда принесет счет. Заведение-то не из дешевых. Блинчики стоят 20 евро. Да, там карамель и еще апельсиновую корку сверху потерли, но 20 евро? С деньгами было ужасно. Нет, не так. С деньгами не может быть ужасно. Зато без них кошмар. Помыкавшись после увольнения в разных изданиях, она осела в журнале о путешествиях. Обещала редактору работать за копейки круглыми сутками, лишь бы раз в год давали возможность поднять серьезную экологическую тему. Слетать в Бразилию, пошуметь в поддержку лесов Амазонии или на Северном полюсе белых мишек защищать от вымирания. Или... Окей, раз в год. А в остальное время приходится писать про всякую ерунду. Про то, как взбалмошный нувариш из Оклахомы купил французский отель с трехсотлетней историей и первым делом разбил хрустальную люстру. Реликвию прежде каждую неделю начищали до блеска, в том числе во времена немецкой оккупации, после чего приказал перелицевать в стандартный оклахомский вариант. Пластик, металл, автоматы по продаже презервативов на каждом этаже. Саша этот сюжет не интересен от слова совсем, но сочинила статью. Отправила. Заголовок редактор придумал заранее. «Прощай, Париж». А сегодня утром изволил гневаться. Хорошо еще, что по телефону. «Александра, что за тексты вчера прислала?» — орал в трубку. «Что за хурму подсовываешь? Ты вообще не сечешь фишку? Перелетный жених в Париже в двух шагах от тебя!» «Этот парень – настоящая звезда! Миллионы лайков в Фейсбуке! Самые популярные хэштеги в Инстаграмчике! Раскрути его на откровения про невесту и про дурацкое пари с тестем! Сделай копию договора! Лев наверняка документик с собой таскает! Ставим фото на обложку ближайшего выпуска! Парень странный, не отвечает никому! Ни в комментариях, ни в личных сообщениях! А вы вроде так слегка знакомый по прежним делам! Бери интервью! Срочно!» «Побольше про барышню расспроси, секс у них уже был или это награда за кругосветку?» Глумливо похихикал и отключился, не прощаясь. Типично для всех редакторов. Задание дал, как хочешь, извернись, но чтоб к вечеру, а не выполнишь глаз высосу через нос. И где его, перелетного искать? Иголка в стоге у сены. Саша стукнула себя по левой коленке». Почувствовала, что по ноге неторопливо ползет муравей. А насекомые вызывали сразу и отвращение, и страх. Обычно она впадала в ступор, и что кричать «фу» или «ой, мамочка», решить не могла. Но на этот раз выиграл нейтральный вариант. Да чтоб тебя! Стрелка! Ползучая гадина! Колготки порвались! А все дедушка Ленин виноват. За его именной столик пересела журналистка, зацепившись об острую щепку. Чего не осталось у Мадельяне? Кошки драны. Снять нельзя. В тех же журналах с советами для дам черным по белому втолковывали, ни одна истинная парижанка не выйдет на улицу с голыми ногами. Выделяться из толпы не хотелось. Точнее, хотелось, но не со знаком минус. А идти в дырявых стыд и срам. Ну, знаете, да? Рефлексировать по поводу непрочности капрона, нейлона и шелка женщины могут часами. Даже самые мудрые. Закурила, хотя давно бросила. Тонкую сигарету сжимали указательные и средние пальцы, а безымянным жутко неудобно. Вы правы. Она печатала на экране айфона, где купить колготки в Париже. Подумала и добавила подешевле. Поисковик выдал карту города, усеянную точками. «А это что?» Иконки социальных сетей стонут от уведомлений, вспухших красными фурункулами. Неужели редактор снова беснуется? Нет, это новые сообщения. Утром, после выволочки от начальника, Саша подписалась на новости с хэштегом «Во ле – «Перелетный жених». Понятно же, что французы, которые ненавидят все английское со времен Жанны Дарк, не станут выбирать «Flying Groom. и могла следить за перемещениями объекта в режиме реального времени. Да, мир стал прозрачным, столько людей с фотокамерами в телефонах, что уже и спутник-шпион не нужен. Саша листала фотографии одну за другой, обращая внимание на время и местоположение». Селфи дамы с собачкой на аллее Семинер 40 минут назад. На заднем плане засветился тот, кого она ищет. Дальше. Снимок с улицы Воже Рар Приметный дом, кованые ворота часто в кино показывают, перелетный жених остановился рядом на светофоре, и кто-то щелкнул его сбоку полчаса назад. Дальше, дальше... Кондитерская на улице Вавен, заглянул в зеркальную витрину 22 минуты назад, отражение снял проезжающий велосипедист. Прекрасный кадр, колоритный, обязательно надо взять для статьи. А вот уже общее фото со студентками университета Пантеон-Асса. Обнимают, улыбаются, девушки явно на романтической волне, а у него лицо перекошено. типа скорее бы все кончилось. И 15 минут не прошло. Ой... Самая свежая фотография. Этот лоток с фруктами Саша видела совсем рядом, на Нотр-Дам-де-Шале. Точно и продавец тот самый, темнокожий юноша. Сделал себе рекламу. На фото он вручает яблоко, проходящему мимо герою интернета. Журналистка сверилась с картой и поняла, что сегодня удача на ее стороне. Бросила на стол две смятые купюры, выбежала на бульвар и столкнулась с высоким прохожим в красной рубахе. Тот уронил надкушенное яблоко на тротуар. «Привет, лев!» — сказала Саша. «Давно не виделись!»